Глава двадцать вторая Пустыня слепила солнечным светом, а жар от горящего самолета, казалось, плавил изнутри. Но гор не мог заставить себя подняться и отойти прочь, тело еще болело и с трудом слушалось. В одной руке гор сжимал военную кокарду, которая соединяла его с тем другим миром, который остался где-то за песками. Там шла война и лилась кровь. Он был нужен там, а вместо этого застрял здесь, и на его волосы цвета осенней листвы опадал пепел. Второй рукой Гор потирал грудь, которая еще болела. Он умер здесь, в этой пустыне, рядом с обломками самолета. Он вернулся тут. Почему самолет еще горит? В этом было что-то неправильное, что-то такое, что как билось в висок изнутри, какая-то мысль, которую он не должен был забывать — Повторяй, как люди повторяют молитву. Что? Что он должен был помнить и повторять? Острые края короны и птичьих крыльев кокарды врезались в подушечки пальцев. Это иллюзия, Хару. Весь мир будет иллюзией. Пройди через нее, повторяй это. Повторяй, как люди повторяют молитву. Слова всплыли в сознании гора, и пересохшими губами он повторил. Пройти через иллюзию. Неловко поднявшись на ноги, он огляделся, пытаясь понять, в какую сторону двигаться, чтобы выйти из этого видения изнанки, с чего вдруг она решила показать снова горящий самолет и иссушающую пустыню, пройти через иллюзию. Гор помнил эти слова, как Анубис с беспокойством повторял, что это важно, и наизнанке главное помнить, что ничего нет». Когда осознаешь, оно начнет не только подкидывать видения, выцепленные из головы, но и показывать. Ты должен осознать, тогда сможешь не потеряться и дойти до конца. Гор очень хотел выйти, и не просто выйти, а решив проблему. Когда Анубис услышал идею, то сначала удивился, но потом кивнул — это может сработать. Если у Анубиса не выходит приказать Дуату, возможно, сам Гор должен это сделать. Но соскользнуть в Дуат бессмысленно. И Гор посчитал, что ему одному нужно пройти изнанку, чтобы Дуат услышал его». Пока Персефона и Нефтида отправились пробовать ритуал, Анубис выдавал инструкции и терпеливо ждал, когда гор вернется. А он сам соскользнул глубже, с раздражением, думая, что Анубис слишком волнуется. И это была последняя осознанная мысль, прежде чем видение изнанки захватили его. «Воробушек!» Он появился из ниоткуда, стоял на фоне жаркого марева пожара и искореженных обломков, Он был привычным и в то же время немного иным. Не такая живая мимика, улыбка чуть холоднее, слишком аккуратно уложенные волосы. Даже темная современная одежда, неуместная в пустыне времен Второй мировой, казалась чуточку неуловимой иной. Под мышкой Анубис держал мотошлем, второй сжимал в руке и протянул гору. «Покатаемся!» Если изнанка звала его образом Анубиса, это мог быть и выход, или переход в следующее видение, что тоже неплохо. Гор хотел выкинуть каккарду в песок, но потом сжал ее в руке и сунул в потертый, запачканный гарью карман. Мотоцикл появился из ниоткуда. Аккуратный, тоже неуместный здесь. «Ты помог тогда. Зачем ты сказал Горбери о шлем?» Анубис подмигнул. «Это ты мне поможешь». Гор смутно помнил, что слова имеют значение. Все имеет значение наизнанке, потому что таким образом Дуат говорит даже не с Богом, а с самой сутью Бога, хотя пока Гор искренне не понимал, что же хочет сказать изнанка и как ее пройти. Идея уже не казалась такой замечательной и здравой, как представлялась в комнате Анубиса в неоновом сиянии ламп. Тогда Гор уверенно заявлял, что ему самому надо приказать изнанки и Дуату не забирать его жизненные силы, ни сейчас, никогда когда-либо еще. Теперь же оставалось крепко ухватиться за местного Анубиса, пока мотоцикл без труда ехал по песку. Нет, уже по асфальту. Гор поднял голову, оглядываясь, и с удивлением увидел, что они едут через город, судя по всему, ночной Лондон. Его скрадывал туман, размывавший свет и ни единого человека, ни одного живого существа, кроме них самих, никаких движений, кроме разрезающего туман мотоцикла. Они остановились около небольшого здания на окраине, обычная металлическая ограда, за которой аккуратное здание и мутная неоновая вывеска. Гор обратил на нее внимание, потому что светилась она не зеленым или синим, а странным желтоватым светом — отель Тиамат. Гор ощутил что-то странное. Его руки, крепко держащиеся за Анубиса, куда-то окунули. Гор дернулся, а в следующий миг мотоцикл исчез, и они с братом стояли друг напротив друга. Шлемов не было. Пирсинг особенно выделялся на лице Аннубиса, подсвеченным золотистым неоном вывески. Кожаная куртка распахнута, и под ней виднелось месиво. Горни сразу понял, а потом посмотрел на свои руки и увидел, что они в крови. «Ты можешь лечить? Ты помог мне, когда я умирал!» По спине Гора невольно поползли мурашки. Это слова, которые говорил реальный Аннубис не так давно, Интонации стали другими, а кровь казалась такой реальной. «Помоги мне», — невозмутимо сказала изнанка голосом Анубиса. Кровь капала на асфальт. Ее натекла целая лужа. Или ты хочешь остаться один?» Анубис исчез. Руки Гора оставались в его крови. Натекшая лужа поблескивала, отражая неон, но Анубис исчез. Гор крутанулся на месте, но испарился... даже мотоцикл. Мутный город топорщился вокруг темными домами, мерцали фонари и неон вывески. — Инпу! — зачем-то позвал Гор, хотя прекрасно знал, что настоящий Анубис ждет его в квартире Сета. Гор стиснул кулаки, испачканные в призрачной крови брата, обернулся к туману, из которого, как ему казалось, они приехали. — Дуат! Я пришел к тебе! — Гор запнулся. Почему-то туман показался ему насмешливым. Что он собирался делать? Просить? Уговаривать? Скромно потупившись намекнуть, что его жизненные силы пригодятся ему самому? Из тумана выступила фигура, и гор узнал ее мгновенно. На миг дыхание перехватило, потому что Осирис казался слишком настоящим, не призрак. Их гор повидал, а существо из плоти и крови — Мелькнула мысль, что тело Осириса отправилось в Дуат. Остатки его сущности могли бы упокоиться здесь, стать частью изнанки. «Отец?» Осирис стоял молча, не понимая, что нужно его сыну. Он никогда не понимал. Возможно, не хотел, а может, и не мог. Равнодушный призрак, каким гор запомнил его при жизни. Но Осирис умер. Исчез, ушел навсегда. То, что сейчас видел Гор, не могло быть даже отголоском его отца. «Пройди через иллюзию». Стиснув кулаки Гор, хотел сказать что-то резкое. Возможно, даже закричать на видение, показать свою. Вдруг Дуат использовал образ Осириса, потому что и сам не понимал, чего требует от него «Принц». Гор увидел отели, где скрывалась Тиамат. Дуат ответил на заданный вопрос. Чувствовал, что Гору нужно что-то еще, но попросту не знал, что именно. В конце концов, до недавнего времени Гор и сам не смог бы ответить на этот вопрос. Выпрямившись, он посмотрел на фигуру Осириса. Глубоко вздохнул. Скорее всего, отец тоже когда-то не осознавал простой вещи. «У Дуата два принца!» Гор уверенно заявил в темноту. «Я приказываю, прекрати забирать мои силы и никогда, никогда не делай так больше!» Изнанка Дуата будто замерла, принюхиваясь, как пес, и позволил золотым крыльям взметнуться, пронзить иллюзию Осириса, рассыпавшуюся дымом. Пространство дрогнуло и пошло рябью. Внутри гора отпустила стискивающая его сердце рука. Он едва не задохнулся, понимая, что делает первый вдох полной грудью, первый за долгое время. Он и не понимал, как крепко держал дуат, пока тот не отпустил. Гор очнулся на земле. Он стоял на коленях, упираясь ладонями в асфальт, вскинул голову, оглядываясь на пустую улицу. У него точно получилось. Он ощущал туман вокруг не как влажный, липнущий к одежде и коже, а как обнимающий, почти ласкающий, ластящийся к хозяину пес. Оставалось вынырнуть с глубин изнанки. Аннобес говорил, что это легко, если понимаешь, что вокруг видение, то стоит захотеть и отыскать дверь, переместишься в дуат, а потом в обычный мир гор хотел, но не выходило, никто его не удерживал, но он сам не знал направления, не понимал, куда двигаться, не видел никакой двери». Он вспомнил, как с дороги мертвецов Анубис переместился к Сету. Тогда они оба тоже потерялись, не понимали, куда двигаться, но Сет оставался для Анубиса четким маяком. Он чувствовал его где бы ни был, безошибочно мог скользить к нему. Для гора Сет не был таким четким, он его слишком плохо знал, и даже общая кровь не очень помогала, но у гора был другой ориентир «воробушек». Он не сразу понял, что мутный неоновый свет вокруг от ламп по сторонам кровати, а не от вывески, что города вокруг больше нет, как и тумана, зато есть теплая комната и негромкая музыка, и лицо Анубиса вполне себе настоящее, и его поддерживающие руки и едва заметный запах ладана. — Харо, ты меня слышишь? — отозвался Горр. «Тебе надо отдохнуть после изнанки, потом расскажешь, но хоть получилось...» о хорошо, значит, оно стоило того...» «Стоило», — выдохнул Гор. «Я знаю, как тебе помочь». Анобису было больно. Настолько, что он не мог сдержаться и снова хотел застонать, но стиснул зубы, издав сдавленный звук. Город дернул руки, смотря на брата почти испуганно. «Воробушек не выходит!» «Продолжай!» «Да я тебе больно делаю, я так не могу!» «Потерплю!» Город сжал губы, но продолжать не стал, а сам Анубис пытался перевести дыхание. в теории все казалось чудесно стоило гору проснуться он рассказал о том как изнанка упорно показывала что он может помочь анубису что его сила способна утихомиривать боль но еще и как то помогать лечить все казалось очень простым анубис даже потыкал в снимок рассказывая что конкретно не так у него в голове гор имел весьма смутные познания в медицине он крайне редко сталкивался с чем то подобным за свою долгую и аккуратную жизнь, но за дело взялся решительно Стоило Гору положить пальцы на виски Анубиса и начать мягко воздействовать своей силой жизни, как Анубис взвыл от боли. Ощущение было таким, будто внутрь головы загоняли раскаленные металлические прутья, хотя не то, чтобы у него имелся подобный опыт. Сначала Гор перепугался, но Анубис велел продолжать, и во второй раз выдержал гораздо дольше». Теперь Гор скрестил руки на груди, спрятав ладони под мышками, он решительно не хотел даже пытаться. «Инпо, я не понимаю, как это работает, ничего подобного не пытался, наверное, стоит сначала разобраться!» Они сидели в комнате Анубиса на кровати друг напротив друга и одновременно повернули головы, когда дверь открылась, и на пороге возник хмурый сад. «Вы тут что творите?» Он спрашивал так, словно зашел к нашкодившим детям, и отчасти именно так Анубис себя и ощущал. — Я его пытаю, — буркнул Гор. Сет прикрыл за собой дверь. — Он может лечить, — вздохнул Анубис. — На Амоне не сработает, его зрение исчезло из-за сил. «Там нет физических повреждений, а у меня есть. Мы пытаемся хоть чуточку поправить, но его силы жизни не очень-то сочетается с моей смертью». Горф фыркнул всем видом, показывая, что это определение слишком слабое. «Почему-то он категорически не мог причинять боль, особенно боль брату. Анубис же злился, что так просто не выходит». «Я могу сделать хуже», — пробормотал Гор, — дурацкая затея. «Хуже!» — вспылил Анубис. «Да куда хуже!» «Я боюсь отсюда выйти, потому что из-за глюков не понимаю, что реально, а что нет. Чуть Омона не убил!» Анубис не заметил, как Сет сел на кровать позади него и решительно сказал Гору. «Давай, попробуй еще раз, я подстрахую». Аннобис не представлял, как Сет собрался это делать, но когда на виски снова легли пальцы брата, а его искристая яркая сила скользнула в голову, Аннобис действительно ощутил поддержку — густую, вязкую песочную силу, которая ничего не могла сделать с болью, но в нее можно упереться спиной — Боль накатывала волнами, плетью шарилась в голове, и Анубис уже перестал понимать, что происходит. Но надежная опора поддерживала, сглаживала острые края боли и делала происходящее терпимым. Песок обволакивал и укрывал, пока все резко не прекратилось. Боль отступила, оставляя мягкое золотистое тепло. Анубис выдохнул и поморгал. Он снова видел комнату, И сосредоточенное лицо Гора. Между бровей у него залегла складка, но кивнул он с удовлетворением. До конца поправить у меня не вышло, но, думаю, теперь будет лучше без глюков. Он без облегчения вздохнул и расслабился. Откинулся на грудь Сета, который крепко его держал. Воздавая должное кулинарным способностям Омона, Гор признавал, что мясо вышло божественным. Поставив сковородку, Гор ел прямо из нее, не потрудившись разогреть и щедро зачерпывая каждым кусочком соус. Всегда аккуратная мать пришла бы в ужас от подобного, но Гору не хотелось быть правильным. Он снова ощущал биение жизни, она пульсировала внутри него... Сердце гоняло кровь, качало энергию, так что Гор едва ли не срывался с места, чтобы бежать и что-то делать, но для начала он поест, потому что Гор не помнил, когда в последний раз еда приносила удовольствие, когда его не воротило от чего-то большего, чем йогурты, и не приходилось буквально пропихивать в себя хоть что-то. Мясо, совершенно точно божественное. Гор сидел на полутемной кухне, не включая нормальный свет, помимо свечения под шкафчиками. Поэтому выступивший из коридора Сет буквально показался воплощением мрака. Гор едва не подавился, а потом по старой привычке подумал, что надо было тарелку взять. Вряд ли Сета волновала аккуратность, как и Сиду, но Гор не мог об этом не подумать. Сет прошел к холодильнику и достал бутылку воды, которую сразу ополовинил. После этого, наконец-то, в упор посмотрел на Гора, хотя тот уже планировал остаться невидимкой. Инпо рассказал об изнанке. Сет стоял в джинсах и обычной темной футболке, никакого костюма, но казался строгим и грозным. Чернильный узор татуировки тоже не добавлял мягкости. Что об изнанке? Гор замер с занесенной вилкой. Вообще-то он думал, что вымотанный после лечения Аннубис будет спать — а он успел уже с Этом побеседовать, невольно Горо стало даже немного обидно. Вряд ли Исида слушала бы его рассказы или заинтересовалась подобными делами. «Ты ходил наизнанку Дуата, приказал ему перестать черпать из тебя силы, и он послушал». Тон Сета звучал так, будто он разговаривал с кем-то, кого считал не очень умным — Впрочем, Гор поймал себя на мысли, что пусть и отдохнул после Дуата, но лечение далось сложно, так что он слегка, но не очень быстро соображающий в данный момент. «Да», — сказал Гор, по-прежнему не понимая, к чему клонит Сет, — «я вроде как больше не умираю». «Хорошо», — Гор выжидал, но продолжение не последовало, — Допев бутылку воды, Сет выкинул ее и хмуро глянул на гора. — Почему ты так смотришь? — Ну, думал, ты хочешь сказать что-то еще. — Нет. — Я рад, что ты не умираешь. — Ты, конечно, иногда тот еще раздражающий соколенок, но это из-за того, что ты слишком слушаешь Исиду. — Да. — Ты сияешь, и вот это вся чушь. Но твой отец, Осирис, ты тоже принц Дуата. Это часть тебя. — Смутившись, Гор опустил глаза. Он, в общем, и сам все это понимал и недавно осознал полностью, но слышать от Сета было странно. «Спасибо?» — прозвучало вопросительно, но Гор не знал, что ответить. Решил, что лучше спросить о чем-то более понятном. «Как ты смог подстраховать нас с Анобисом? На лице Сета отразилось недоумение. Не зная, как сформулировать, Гор совсем растерялся, но не оставил попыток. — При лечении ты подстраховал Анубиса. Я тоже ощущал твою силу. Это потому, что она надежная, как камни в пустыне? — Это потому, что я ваш дядя. А вот слова Сета точно звучали так же веско, как черные скалы среди песков. Ничего больше не добавляя, он ушел с кухни, оставляя горы наедине с мясом. Слишком много всего сразу. Гор продолжил есть, но посидеть в одиночестве ему не дали. На этот раз на кухне явилась та, кого он меньше всего ожидал увидеть — Персифона. В руках она держала короткое пальто, видимо, пришла из врат подземного мира и направлялась куда-то на улицу. «Рада, что застала тебя». Замерев занесенной вилкой, Гор все-таки отправил кусочек в рот, ожидая, что Персефона расскажет, почему это она хотела его увидеть. Гадес и Мика попробуют закрыть прореху мертвецов», — заявила она, присаживаясь на стул. «Оно ну, без дома? Помню, он отказывался идти с гадесом. Он спит. Я, ну, смог его немного полечить, но он точно никуда не пойдет. Лечение было не из приятных, но если вы подождете...» Персефона тряхнула рыжими волосами, и Горни не сразу понял, что это возражение. Нет, ответила Персефона, Гадес и Мика хотят попробовать. Там еще куча других богов собралась. Если не выйдет, позовут Анубиса. Но я хотела узнать про другое. Ты же видишь призраков? Иногда, осторожно ответил Гор, не понимая, к чему она клонит. Когда я возвращалась после смерти, ты видел рядом со мной призрака моего отца. На самом деле Горд думал, Персефона спросит об этом раньше. В тот момент было не до того, да Гор не знал, когда Диметра или Гадес рассказали ей о призраке. Мужчина с бородой, в котором по описанию Диметра узнала отца Персефоны, смертного, который умер много сотен лет назад. Персефона оказалась смущенной, опустила голову, водя пальцем по столешнице. «Он... Ну, я хотела узнать, он еще где-то рядом?» Нет. Вскинув голову, Персефоны, пытливо посмотрела на Гора. Она ждала объяснений. «Ты знаешь, я не могу слышать призраков», — пояснил Гор, — «только видеть. Но больше того мужчины не было. Мне показалось, он истонченный, давний призрак. Скорее всего, скоро отправится в одно из царств мертвых. Он исчез из комнаты сразу, как ты очнулась. Думаю, он остался доволен, что ты теперь богиня. Ему больше не требуется присматривать». Мать говорила, что искала его в царствах мертвых, еще давно и не находила, гор кивнул. Потому что его там не было, он оставался призраком, уверен, если он выберет подземный мир, Гадес ощутит это. По крайней мере, Аннобис точно мог чувствовать, когда в Дуат проходил кто-то знакомый ему. Гадес тоже наверняка поймет, что это отец его жены. в любом случае заключил гор в каком бы царстве он ни оказался ты как королева мертвых сможешь туда приходить пообщаешься с ним спасибо гор персефона унеслась навстречу великим делам а гор наконец то остался наедине с мясом и он считал что это отличная компания персефона обнимала гадесса Ее ладони ловко расстегнули пуговицы на пальто, чтобы нырнуть внутрь. Она грелась сама и согревала его. Они оба стояли на проржавевшей детской площадке, и вокруг носился маленький пес Мики, отчаянно лающий. И, как ни странно, звук совсем не походил на попискивание комнатных собачек. Может, пес и был небольшим, но уж точно не комнатным. Мика разговаривала с Тессом. Тут же стояли еще Ацтеки и другие боги. Даже Локи крутился рядом, хотя не имел никакого отношения ни к мертвецам, ни к их дороге. «Стоило взять Анубиса», — проворчал Гадес. «Три бога смерти лучше, чем два». Персефона легонько пожала плечами. У Анубиса с Гором свои проблемы. Зато все прошло хорошо у Гора с Дуатом. Теперь мы с Неф проведем и там ритуал. Не переусердствуй, вам тоже надо отдыхать. Персифона хмыкнула, но не стала возражать. Гадесс нашёл взглядом Нефтиду, она пожелала отправиться с ними и спорила о чём-то с Микой. Та в итоге пожала плечами и подошла к Гадессу с Персефоной. Она надела яркое цветастое пальто из лоскутков, поверх ткани лежали толстые косы, перевитые нитями с бусинами. Сегодня Мика тоже казалась нездешней, но совсем иначе, чем в прошлый раз, контрастируя с обычными осенними пальто и куртками других богов. Сменивая имидж, поинтересовался Гадесс. «Пришел мой багаж. Затерялся где-то между аэропортами. У людей часто работает так плохо. Давай тогда, как боги, поработаем хорошо». Гадессу не хотелось расставаться с Персефоной, но она сама поняла, что наступает время действий — ее ладони выскользнули из его пальто она отошла а после и вовсе направилась к нефтиде та вместе с остальными богами уже благоразумно отступила в сторону оставляя богов смерти вместе с дорогой гадес не очень понимал откуда набралось столько зрителей персефона пожимала плечами и говорила что это неплохая подстраховка но всем было понятно что это зеваки хорошо хоть попкорн с собой не взяли «Мой муж управляет мертвецами», — неожиданно сказала Мика, — негромко, так что никто больше не мог их услышать. Она спрятала ладони в рукава лоскутного пальто и смотрела на площадку, где шагали невидимые мертвецы. «Ты знаешь, он в этом хорош. Но в последнее время у нас возникли сложности не с мертвецами, друг с другом», — Гадес внул. Он понятия не имел о личной жизни, ацтекской богини даже не был с ней знаком раньше, хотя мужа ее знал. Митклан-Текутли редко покидал границы загробного мира, его не очень интересовали люди как таковые, хотя во многом он был более мирным, чем другие ацтекские боги. Гадес видел его раз или два, но это было больше тысячи лет назад — «Мой муж давно заперся в нашем доме без окон среди мертвецов», — продолжила Мика. «Ты знаешь, боги смерти больше, чем другие, становятся странными». Она произнесла последние слова и нахмурилась, как будто англоязычный аналог не совсем передавал то, что она хотела сказать. Гадес понимал. Он хорошо помнил Осириса, который еще во времена первого знакомства Гадеса с Сетом был очень отстраненным от людей богом. Его интересовали призраки и мертвецы, собственная земля мертвых, статичная и неразвивающаяся. Его не волновали люди, он считал их несмышленышами, не понимающими, что делать. Насколько знал Гадес, Дуат начал преображаться по мере взросления Анубиса, изменяться больше, ориентируясь не на застывшего короля, а на хаотичного принца, который невольно вил новые дороги и приносил изменения из мира людей. Гадес тоже мог бы стать таким застывшим в смерти божеством, но у него был энергичный сет, далекий от подобных вещей, и Персефона, С ее постоянными циклами перерождений, с тем, что она хоть и королева подземного мира, но богиня весны и жизни. Она бы не смогла стать лишь воплощенной смертью, а значит, не смог бы и Гадес. «Я люблю мир людей», — сказала Мика. «У меня здесь много друзей, а муж нет». Ему сложно понять, он не хочет, он смерть застывшая, непоколебимая, которая не меняется тысячи лет, он чем-то похож на Тиамат, как думаешь, мы все такими станем?» Гадес думал об этом. Как-то вечером он сидел на кухне со слепшим Омоном, и тот негромко сказал, что понимает Тиамат, она древнее существо, очень древнее. Почти все настолько древние боги давно уснули, превратились в окаменелости, которые вроде как дышат, не могут быть мертвы, но и на живых существ не похожи. Тиамат ходила и жила, но она уже забыла, каково это сопереживать, испытывать эмоции. Амон тоже был древним и боялся стать похожим на Тиамат, боялся застыть. С точки зрения Гадеса ему это не грозило, но страх он понять мог. «Мы станем такими, если запремся в загробных царствах», — ответил Гадес, — «или в домах без окон». Мика кивнула. Собака подбежала и вжалась в ее ноги, напоминая, что осенний холод очень даже лютый, а они собрались не ради разговоров. «Давай попробуем загнать мертвецов обратно и закрыть дверь», — сказала Мика, «а потом вы расскажете мне, что за ритуал поможет привести границы микт в норму». Гадес знал, что один из немногих, кто сегодня пришел не ради праздного любопытства, — это Зевс. Он не особо мелькал, общаясь с остальными, зато пообещал проследить, чтобы никто из людей в ближайшее время к площадке не подходил. Гадес понятия не имел, Зевс использовал какие-то силы, амулеты-талисманы или нанял людей, чтобы они следили за периметром. Это дело Зевса. Задача Гадеса состояла в другом. Собака больше не тявкала. Она выступила вперед, и на ее месте заклубился белесый туман. Одновременно физическое воплощение маленькой собаки и призрачная фигура пса побольше с шерстью цвета крови, в которой запутались перья. Мика сказала что-то на языке, которого Гадес не знал, и подняла вверх руки — Он сам не ощущал, но в окружающем пространстве что-то изменилось. Сунув руки в карманы, Гадес стоял и хмуро смотрел на покосившиеся качели. Что-то изменилось. Легко, неуловимо, а потом призраки вздыбились. Вокруг Гадеса он не видел, но ощущал их. Их холодные рты, их жажду и тоску по тому, чего они лишены. гадес прикрыл глаза он готовился к этому после того как аннубис и гор притащили за собой призраков в квартиру сета это стало неожиданным или странным гадес прочувствовал шлейф собственных мертвецов светящуюся тьмой корону над головой которую поддерживали свежие побеги растений от персефоны гадес отдал приказ призраки не послушали Их было слишком много, они липли, привлеченные Микой, не желали слушать, они признавали авторитет Гадеса, он был королем, но не их королем. «Плевать!» — прошипела Мика по-английски. «Закроем дверь!» — еще недавно Гадес на такое не решился бы. Управляться с чужими мертвецами, пытаться закрыть прореху, которую создали с помощью ключа, — это непонятно и опасно. Но после того, как он приказал мертвецам на кухне Сета, стало очевидно, что можно и так. Они будут слушать силу. В Тиамат было одно несомненное достоинство. Она невольно показала, что боги куда сильнее, чем сами могут о себе думать. сверху падал пепел и призрачный кровавый дождь, хотя вряд ли то или другое имело хоть какое-то отношение к реальности. Мика шептала слова и пыталась закрыть дверь. Это ее мертвецы и Гаде смог лишь вливать свою мощь, чтобы помочь, да отгонять особенно навязчивых призраков, которые, кажется, решили устремиться к ним. Гадес пожалел, что рядом нет Анубиса, который, возможно, смог бы провести мертвецов обратно в Мектлан или Сета надежного тыла, но Гадес сам посоветовал ему остаться дома. «Сделать там ты ничего не сможешь, хоть за Анубисом с гором присмотришь». Сет, конечно, проворчал, что в няньке он не нанимался, но возражать не стал. Он тоже прекрасно понимал, что с мертвецами бесполезен. Мика произносила новые и новые слова. Она взмахивала руками, и собака тихонько рычала у ее ног, но Гадес ощущал, что даже с его поддержкой закрыть дверь не выходило. Его плотный плащ мертвецов стелился и крепко держал, но этого мало. Его плечи коснулись чужие ладони, и одновременно с тем Гадес почувствовал чужую силу, пахнущую первоцветами и талой водой. «Персефона». Ее сила мягко вплеталась в его, золотой узор по краю его темного плаща из мертвецов. И если гадес и Мика могли создать дверь, которая заперла бы, Миктланта персефона легко сделала ручку. Они нажали на нее одновременно, и гадес ощутил, что получается. Не до конца, с трудом, чего-то не хватает, но в этот момент возникла еще одна сила огромная, обширная. «Какая близкая этим мертвецам продолжение царства!» С другой стороны, с дверью помогал Мектлан Текутли, властитель ацтекского царства мертвых миктлана Его сила казалась мрачной, царапающей, как лезвие обсидиановых ритуальных ножей. Она пахла кровью. В нее вплетались шепоты тысяч молитв, которые до сих пор повторяли мертвецы. Голос ацтекского бога смерти звучал призывом давно ушедшей цивилизации. Они утратили Теначтетлан свой дом, но у мертвецов, предпочитавших Мектлан, дом был всегда. Их бог призывал вернуться домой. Призраки последовали за ним. Подчинились своему королю, они скользнули обратно в Миктлан, оставляя прореху, но без давления несколько богов мертвых могли закрыть ее без ключа. У одних ацтеков не вышло бы, но вместе с Годесом и Персефоной они могли. Дверь вознеслась на вершину силы, а потом рухнула, надежно запечатывая царство мертвых, восстанавливая его границы. Мика упала на колени, тяжело дыша. Собака вновь вставшая маленькая и дрожащая ткнулась ей в бок. Персефона почти повисла на гадея себе сил, и он бережно поддерживал ее. С удивлением смотрел на Миктлан Текутли, который стоял посреди площадки и медленно обводил взглядом предтихших богов. Его одежда представляла собой странное нагромождение ткани, когда-то яркой, но теперь выцветшей. Темные волосы заплетены в косы, а взгляд напоминал Осириса. Он сказал что-то не по-английски, протягивая руку Мики, и она поднялась, опираясь на него. Пес завилял хвостом при виде хозяина. Гадес не знал языка, но по интонациям, по ощущению силы понял, что ацтекский бог смерти решил не только помочь им, но и выйти в мир, который не видел тысячу лет». Что ж, может, это еще одно преимущество истории с Кроносом и Тиамат? Они напомнили богам, какими они могут стать, и большинство предпочитало быть ближе к людям, к жизни. Продолжая обнимать Персефону, Годес вместе с ней почти упал на скрипнувшую лавочку. Рядом оказался Зевс, непривычно серьезный и сосредоточенный, Он бросил быстрый взгляд на Ацтека, но сосредоточился на Гадессе. Тот устал кивнул. «Мы смогли». Они закрыли эту дверь, хотя ничто не мешало Теамат вновь воспользоваться ключом и открыть новую. Тихонько поскрипывали потревоженные качели.